3. Многие знания, многие печали. Так сказано в Библии. Я считаю, что это не просто правда, а гениальная правда жизни. Знания – это ведь не только то, что нам преподают в ВУЗе. Хорошо бы, если так. Но у нас есть знания, нам кажется, что мы знаем абсолютно обо всем на свете. И это и есть источник всех наших страданий. Например. Я толстая и я страдаю. Почему? Точно ли я страдаю именно от того, что у меня, допустим, 80 кило, а не 50? Именно эти 30 кило разницы – истинная причина моего страдания? Нет. Я страдаю, потому что у меня есть знание, что я должна быть худая, потому что это красиво. 50 кило – это красиво, 80 – нет. А я должна быть красивой. Тот факт, что я не соответствую тому, какой должна быть, приносит неимоверное страдание. Я бедная, и я страдаю. Почему? Потому что я знаю, что быть бедной стыдно, непрестижно и неуспешно. К тому же, отсутствие денег не дает мне реализовать все мои желания, поэтому я должна быть богатой. Вот это несоответствие идеальной картинки моей жизни реальной доставляет мне нечеловеческие страдания. Я же знаю, как я должна жить, но почему-то не живу. Печаль же, ну. У меня нет принца мечты, и я страдаю. Почему? Потому что быть счастливой, но одной, это не торт. На тренинге по отношениям мне сказали, что гармоничная женщина – это когда у тебя счастливая семья, и муж носит на руках, а меня никто не носит. Я гармонично. Караул. Еще меня там просветили, что у интересной личности всегда есть кто-то, кому она интересна. А у меня нет. Ну все понятно. Я неинтересная. Печаль. Мне не звонит мужчина, и я страдаю. Почему? Элементарно. Я же знаю, что он должен звонить, если любит. Все любящие мужчины звонят и вообще жить не могут без своих любимых женщин. Что? Может, он меня не любит? Ну, нет. Ну, я же знаю, что должен любить. Как это может и не любить? Ну, я же знаю, что мне надо, чтобы он меня любил. Иначе я буду несчастна. Это мое условие для счастья. Поэтому нет-нет. Ну, что вы. Должен и любить, и звонить. А раз нет, страдаю. Таким образом, любое страдание можно разложить до его основания. Это наше знание о том, как должно быть, и непринятие того, как есть. Человек не может быть счастливым, пока у него есть такое знание. Пока у нас внутри сидит знание о том, как должна складываться наша жизнь, мы проиграли. Пока у нас есть знание о том, как должен вести себя другой человек, мы проиграли. Пока у нас есть понимание, что в мире хорошо, а что плохо, мы проиграли. Проиграли – потому что в этом случае мы не принимаем мир как есть, а принятие и есть условие нестрадания. Источник страдания – это наше эго, которое знает, как должно быть. Невозможно достичь жизни в радости и без страданий, пока мы не отпустим все эти наши предположения, установки и убеждения в голове. Единственное знание, которое позволит нам прийти к счастью и не страдать, это знание уровня «я есть». «Я есть та, кто я есть», «Я есть тот, кто я есть», «Я есть то, что я есть», или «Я женщина», «Я мужчина», «Я человек», «Я божественное создание». Это безоценочные суждения, они не несут никаких суждений из серии «Хорошо-плохо», «Правильно-неправильно». Это факты. Как я проверяю, говорю ли я безоценочными фактами или выдаю чьи-то чужие суждения, знания, установки, сидящие в моей голове? Да просто. Я настроена на то, чтобы освобождать свое сознание от наносного мусора, поэтому я стараюсь делать паузы, прежде чем что-то сказать. И задаюсь вопросом, то, что я собираюсь произнести, это факт или мои оценки и мнения? Например. «Меня уволили, потому что я бездарь». Это суждение. А что здесь было бы фактом? «Меня уволили». Точка. Все остальное, что последует за этим фактом, является источником страдания, потому что исходит из мысли-мешалки в голове. Или «Вчера я попросила мужа подарить мне цветы, а он не подарил. Ну все понятно, он меня не любит. Ему на меня совершенно наплевать» ведь он не хочет сделать мне приятно. Развод. Фактом здесь является только то, что муж не подарил цветы. Все. Остальное – домыслы и представления о том, как оно должно быть, а значит, источник страдания. Заметьте, нас никто не заставляет носить в голове все эти знания и убеждения, которые приносят нам боль. Мы все сами. Нас никто и не удерживает от того, чтобы отказаться от этих знаний и освободить сознание от мусора. Для этого нужно одно – желание. Вы хотите отказаться от страданий? Это можно начать делать в любой момент, разрешив себе ничего не знать. Как сказал Лао Цзи, «Тот, кто учится, каждый день приобретает. Тот, кто притворяет путь, Каждый день теряет. Потеряй и еще потеряй. Так дойдешь до недейния. Ничего не будешь делать, и все будет делаться. Как вы думаете, о чем он говорил? Что советовал потерять? Знание.